Глава 20 поучаствовалась в перформансе Кровавая поступь Ехать на мотоцикле страшно. Это новый для меня оттенок страха. Переливчато-красный. Раньше я такой никогда не испытывала. Он рвет и получит сердце, точно ветер одежду. Немного напоминает эйфорию, но смешанную с сильной тревогой. Первое время я прижимаюсь к Казе так тесно, как только могу, и совсем не смотрю по сторонам. На поворотах наши шлемы бьются друг от друга. Решив, что удары могут отвлечь мотоциклистку, я чуть-чуть отстраняюсь. Машин вокруг мало, и от этого мне чуток спокойнее. Да и едем мы не быстро и плавно, без виражей и рывков, будто летим на огромной фантастической пчеле и она подчиняется каждому азиному движению. Правда, зубы у меня все равно стучат, а тело напряжено до предела. Мы пересекаем, кажется, сотню мостов — больших, средних, маленьких, и на одном из них я замечаю худощавого сфинкса в короне. По сравнению с теми, что величественно лежат на Васильевском острове, этот получеловек-полулев совсем небольшой. А сбавляет ход — и я успеваю хорошо разглядеть сфинкса. Клянусь, на миг он выпускает когти из лап и провожает нас тяжелым взглядом. Проскочив еще пару кварталов, мы выворачиваем на набережную, застроенную вперемешку старинными и советскими домами. Все чаще мелькает строительная сетка, и в какой-то момент остается только она, а все здания исчезают в ее зеленом неводе. Аза направляет мотоцикл под огромную арку или пешеходный мост. Не берусь судить, что это. В наглую, объехав короткий шлагбаум, Харлей мчится дальше. Мелькают граффити и вывески, битые и целые окна, мешки со строительным мусором и мусор без мешков. Собака срывается с места и гавкая преследует нас, но вскоре сдается. Изредка попадаются люди, почти все, с гитарными кофрами на спинах. Попетляв немного, бубновый король паркуется и отдает команду. «Слезай!» Я с трудом сползаю с мотоцикла и чуть не падаю. Руки и ноги одеревенели, шея затекла, да еще и зуб на зуб не попадает. Чувствую себя измотанной, будто сама управляла Харлеем. Аза забирает у меня шлем и с помощью сетки пристегивает его к заднему сиденью. Пока она занята, я озираюсь по сторонам. Похоже, мы приехали на заброшенный или полузаброшенный завод. Здания однотипные, из темно-красного кирпича, и всюду множество труб. Все пронизано атмосферой разрухи, но не могу сказать, что мне здесь не нравится. Да, чувствуется уныние, но с чайной ложечкой очарования. Думаю, тут полно всяких креативщиков. Вот люди с кофрами — точно музыканты. Я окидываю взглядом постройку, возле которой припарковалась аза. Нижние окна заложены крупными бело-серыми блоками в окоемке потекшего цемента. На втором этаже кое-где отсутствуют стекла. Но на верхних все в порядке. Там есть жизнь. В одном из окон золотится гирлянда в форме звездочек, в другом виднеется лопушастое тропическое растение а на крыше, раскинув руки и задрав голову к небу, стоит парень. Шея покрыта татуировкой, напоминающей чернильные разводы или щупальца осьминога, а по предплечью расползается рукав, красные ромбы на черном фоне. Не похоже, что парень собирается прыгать. Скорее всего, он просто наслаждается хорошей погодой. Татуированный опускает лицо, и встречается со мной взглядом. Теперь я сомневаюсь, что он только что любовался солнышком и синим небом. Парень смотрит так, будто заколачивает гвозди мне в мозг. На его щеке наколоты какие-то иероглифы, и я практически убеждена, что это слово «ненависть» или любой из его синонимов. «Пошли!» — зовет Аза. Я оборачиваюсь и вначале не узнаю ее. Впервые вижу короля бубен без кошачьего шлема. Первое, что замечаю, ярко-красные длинные волосы, зачесанные на бок. Затем взгляд цепляется за черные глаза в серебряной обводке, прямо как надпись «Харли Дэвидсон» на мотоцикле. А лицом Аза, вылитая Уэнздэй из семейки Адамс. Она разворачивается и идет к зданию. Спотыкаясь на ровном месте, я волочусь следом. Надо бы собраться с силами и с мыслями. Интуиция подсказывает, что предстоит тяжелый разговор. Я не тешу себя надеждой, что бубны сразу отдадут свиток с заданием. Надеюсь лишь, мне не придется вырывать его с боем. Стены внутри здания плотно изрисованы. Есть откровенная мазня, но большинство граффити похоже на искусство, хоть и пугающие. Гниет труп русалки на ветвях дуба злобно скалится череп из глазницы которого торчит шипастая роза мальчик закутанный в окровавленную шкуру оленя мирно дремлет у потухшего костра а рядом освежеванная туша приглядеться к другим рисункам я не успеваю а зашагает через две ступеньки а я не хочу отстать вернее не хочу чтобы она меня подгоняла мы поднимаемся на четвертый этаж И оказываемся в просторной, залитой светом галерея. Одна стена — сплошь прямоугольники окон, противоположная — сплошь прямоугольники картин. Пахнет сладковатым дымом ароматических палочек и свежей краской. В центре зала стоит девушка в джинсовом комбинезоне со спущенными бретелями и белом спортивном бюстгальтере. У нее короткие светлые волосы и странная кожа, Но я пока не понимаю, что именно с ней не так. Меня отвлекает другое. На девушке нет обуви. Левая штанина подвернута, а нога измазана чем-то красным. Рядом на полу лежит огромный холст и стоит тазик. Макнув в него стопу, художница с диким криком впечатывает ее в полотно. На нем уже много следов, и приглядевшись, я замечаю, что они складываются в портрет. Сонные круглые глаза, нос с горбинкой, торчащие во все стороны волосы перья. Я знаю, точно знаю, кто изображен на холсте. Художница вдруг подхватывает тазик и швыряет его в нарисованное лицо. Кроваво-красный ручей охотно съедает портрет, а заодно окатывает джинсы девушки, пачкает белоснежное белье и попадает на щеки. Утершись ладонью, Художница поворачивается ко мне, подходит ближе и резко спрашивает, «Почему ты в одежде Бруевича?» Вот теперь я понимаю, что не так с ее кожей. Она довольно смоглая, но покрыта светлыми пятнами разных форм. Можно подумать, что художница долго лежала под деревом в ясный день, и тени от веток и листьев отпечатались на ее коже, там, куда не дотянулось солнце. Он мне ее одолжил, Отвечаю я. «Ясно», — бросает девушка. «Ты с ним встречаешься?» «Нет». «Ты встречаешься с грифом?» «Нет», — раздраженно повторяю я. «А с кем тогда?» Она вскидывает брови. «Сынной?» «Ни с кем. Такие, как ты, всегда с кем-то встречаются. А такие, как ты, всегда ошибаются», — огрызаюсь я. У нее приподнимаются уголки губ. «Мне она нравится» говорит художница Ази, и, обогнув меня, уходит вниз по лестнице. За ней тянется одинокий красный след. «Садись!» — бубновый король кивает на пол пыльной и заляпанной краской. «Где мой свиток?» — я перехожу к делу. «Садись!» — повторяет Аза. «И жди!» Я пожимаю плечами и, отойдя к стене с картинами, устраиваюсь в углу. Бубновый король опускается на корточки перед испорченным портретом и долго его рассматривает. В воздухе густеет тишина, пока в галерее не появляется парень, тот самый, кто стоял на крыше и излучал ненависть. «Вита написала первую картину для поступи?» спрашивает он. «Я едва сдерживаю болезненный стон. Не сомневаюсь, что татуированный — это Борис, дама Бубин». Мне не хочется иметь с ним никаких общих дел, но, похоже, придется. Трудно объяснить, почему Борис вызывает у меня резкую неприязнь. Я совсем его не знаю, но чувствую, лучше держаться от него подальше, как от черной дыры, которая проглотит тебя и даже не заметит. Возможно, мне мерещится, но воздух в галерее при появлении Бориса становится тяжелее, а свет тусклее. Следом мысль перескакивает на художницу. Борис назвал ее Вита. Не та ли это Вита, которую целовал во сне Гриф? Я уверена, что она самая. Все становится еще запутаннее. Борис склоняется над полотном, и Аза выдыхает. «Невероятно, да? Чистая эмоция. Злость?» — уточняет бубновый король. «Нет, отвращение!» «Так даже лучше», — кивает таза. «Кажется, они еще долго могут обсуждать испорченный портрет, поэтому я решаю напомнить о себе. У вас мой свиток, верните его». Правильнее было бы сказать «У вас мой свиток, что мне делать, чтобы вернуть его?», но я не собираюсь сразу раскрывать бубном всю глубину своей слабости. Борис поворачивается ко мне» и закладывает руки за спину, становясь похожим на конвоира. Футболка на нем, как я сейчас замечаю, цвета хаки. Зеленые пятна разных оттенков немного напоминают плесень. «У нас сегодня мероприятие. Поможешь его провести?» — говорит Борис. «Тогда получишь свиток». «Как он у вас оказался?» — спрашиваю я. «А ты как думаешь?» — Азов вскидывает брови. «Я не отвечаю». Очевидно, что младшая сестра смерти, кем бы она ни была, передала свиток Бубнам. Но с какой целью? Спрашивать без толку. Вряд ли король с дамой выложит все как на духу. Придется разбираться самой, ловя намеки и недосказанности. В галерее возвращается Вита. Волосы и лицо у нее влажные. Краска смыта. Но уступни розовый оттенок. Пигмент успел впитаться в кожу. «Нужно было освежиться», — поясняет художница. «Ну что, приступим? Сколько картин надо сделать, как думаете?» «Двух будет достаточно», — Борис внимательно смотрит на нее. «Кроме этой». «Двух?» — Вита опускает взгляд и нервно хрустит пальцами. «Ясно. Я тебя поняла». «Только смотри, нельзя, чтобы ты устала», — говорит Аза. «Главное веселье начнется вечером», — она усмехается. «Нет», — возражает бубновая дама. «Оно начнется позже, когда большинство поймет, что натворили». «Бесценный момент осознания», — шепчет Вита, и я замечаю, что она дрожит. Борис кладет руку ей на плечо. «Вот именно, бесценный». «Так», — он поворачивается ко мне. «Иди сюда, новенькая». «Наверное, я могу отказаться, устроить что-то вроде сидячей забастовки Требую, чтобы бубны вернули в мой свиток. Есть даже мизерный шанс, что мне удастся их переупрямить, но на это уйдет много времени, а мне нельзя терять его понапрасну. Чем быстрее я получу свиток и выполню задание, тем скорее все станет правильно. Сейчас я впервые честно признаюсь себе. Я надеюсь, что когда все испытания будут пройдены, проклятие спадет с меня». Да, никто не обещал мне этого. Не было ни знамений, ни вещих снов. Однако надежда не зависит от доказательств. Она либо есть, либо ее нет. Я встаю и решительно подхожу к Борису. Он дает первое поручение — принести из подсобки свежий холст. Затем второе — следить, чтобы в тазу не кончалась краска и регулярно подливать ее. Третье — подмести пол в галерее. Четвёртое. Спуститься в жилую секцию на третьем этаже и забрать из холодильника водку и томатный сок. Пятое. Спуститься еще раз, принести стопки и сделать 44 кровавых мэри. Шестое. Расставить коктейли по подоконникам. И так далее. Пока я ношусь туда-обратно и вожусь с коктейлями, Вита работает над картинами. Несмотря на то, что она буквально рисует левой пяткой и использует всего один цвет, портреты получаются живыми и узнаваемыми. Бруевич и Инна — вот кого она изображает. А первым был гриф. Всякий раз, закончив портрет, художница выплескивает на него краску, то есть, по сути, уничтожает свою работу. Какой тут заложен смысл, и есть ли он вообще, я не знаю. Понятно одно — Виту и Треф связывают, или, скорее всего, связывали, близкие отношения. Я помогаю Борису повесить вывеску «Перформанс кровавая поступь» и, спустившись со стремянки, замечаю, что за окнами стемнело. Под потолком загораются ряды лампочек. Три замазанных портрета, установленных на деревянных треногах, высятся в центре залы. В неярком рыжеватом свете полотна кажутся зловещими, будто на их фоне расстреливали людей, и все эти застывшие потеки настоящая кровь. Я решаю, что моя работа окончена, но бубновая дама говорит. «Холсты я беру на себя, а ты не забывай подливать Вите краску. И еще, Борис кивает в сторону подоконников. «Следи, чтобы посетителям всегда было что выпить». «Нам не нужны трезвые гости». «Пять минут до начала», — объявляет Аза. «Теперь на ней чёрное платье в пол». «Давайте по шоту». Она поднимает стопку. Вита и Борис подходят к королю и берут коктейли. Выпивают разом, не чокаясь. Агрипина? Аза вопросительно смотрит на меня и кивает на стопки. «Присоединишься?» «Нет». «Когда вы отдадите свиток?» После перформанса, отвечает Борис, ты еще недостаточно помогла. По зале проносятся механические рулады, похожие на те, что издает домофон. Пойду встречу первых гостей, Аза цепляет улыбку и, придерживая подол, выходит. Совсем скоро галерею наполняют люди. Они рассматривают и обсуждают картины, причем совершенно не стесняются в выражениях. Пару раз я отчетливо слышу. Ну и дерьмо. И невольно поглядываю на Виту. Не представляю, каково это — стоять и слушать, как разносят твои произведения. Художница выглядит сосредоточенной и погруженной в себя. Критика ее не задевает. Шоты улетают быстро, даже чересчур. Я едва успеваю делать новые, а потом забиваю. Посетители находят непочатую бутылку и прекрасно справляются сами. «Дамы и господа!» Раздается громкий хлопок, и все оборачиваются к Борису. На нем джинсы и длинный пиджак, накинутый на голый торс. Судя по свисту и томным вздохам, кубики пресса вызывают больший ажиотаж, чем картины. Сегодня вас ждет необычное представление. Камерное арт-шоу, в котором вы и ваши эмоции сыграете главную роль. Я уверен, каждого из вас нет. Каждого из нас когда-либо обижали, оскорбляли, предавали. Мы отчетливо помним тех людей, кто причинил нам боль. Помним, хотя желали бы навсегда выкинуть их из памяти. Борис обводит посетителей взглядом и будто тянет из них эмоции. Одни согласно кивают, другие задумчиво крутят в руках пустые стопки. Сегодня у вас появится шанс избавиться от этих людей. Стереть их. С помощью нашей несравненной художницы Виты Нью Вейв вы пройдете кровавой поступью прямо по лицам ваших врагов. Раздаются жидкие хлопки. Публика скорее озадачена, чем вдохновлена. В центр залы выходит Вита с тазиком краски. Борис кладет на пол холст, меньший по размеру, чем те, на которых художница рисовала днем. А за торжественно объявляет. «Прошу, дорогие гости, прямо сейчас вы можете заказать у нашей художницы портрет человека, которого хотели бы вычеркнуть из своей жизни». Она обворожительно улыбается. «А потом? Потом вы увидите, что будет». «У меня нет с собой фотки свекрови!» — выкрикивает одна из зрительниц. Звучит дружный смех. «Но есть же соцсети!» — возражает бубновый король. «Неужели я одна такая, кто пишет токсичные комменты под постами заклятой подружки и следит за счастливой жизнью своего бывшего?» «Мой экс-бойфренд попал в аварию», говорит девушка с фотоаппаратом на шее. «Живой, только весь в гипсе. Стыдно, конечно, но я недавно подумала. Ух ты! Наконец-то он не сможет залезать на все, что шевелится». Снова раздается смех. «Вам не должно быть стыдно», — говорит Борис. «Это не вы предали, а вас. И вы имеете полное право радоваться, когда негодяй получает по заслугам». «Что ж», — девушка с фотоаппаратом выходит вперед и протягивает Вите мобильный. «Тогда нарисуйте его. Вот он. Я так понимаю, вы сделаете шарш? Вита лишь мельком взглянув на фото, макает ногу в краску, и принимается за дело». Борис отвечает. «Кое-что получше, Шаржа». Над портретами Инны и Бруевича Вита трудилась долго, а тут раз-два и готово. Изображение получается не таким четким и проработанным, как дневные картины. Но девушка с фотоаппаратом все равно реагирует очень эмоционально. Она всплюскивает руками и бормочет. «Но «Ну, вылитый он, козлина!» Борис поднимает портрет и показывает публике. Несколько человек аплодируют, после чего картина выдружается на Мальберт. «А теперь...» — начинает Борис. К девушке с фотоаппаратом подходит таза и помогает ей надеть длинный прозрачный дождевик. «Возьмите тазик, вспомните все обиды и от души плесните прямо в харю этому козлине». Теперь аплодируют все. Даже я, поддавшись общему воодушевлению, награждаю Бориса парой хлопков. Со всех сторон раздаются возгласы поддержки и одобрения. Девушка берет таз, замахивается, обливает картину и хохочет от восторга. Публика подхватывает. Больше никого уговаривать не приходится. К Вите выстраивается очередь. Выплескивая краску на нарисованных обидчиков, Люди словно освобождаются от накопленного негатива. Им становится легче. Одни начинают смеяться. У других распрямляются плечи, третьи забывают про алкоголь, хотя до этого опрокидывали стопку за стопкой. Глядя на довольные и веселые лица, я и сама задумываюсь, не попросить виту изобразить отца. Жаль, что фотка с Берегини осталась в бабушкиной квартире, а в соцсетях его нет. Хотя, может, уже есть. Выкладывает фоточки с Васей и вторым, оставшимся для меня безымянным сыном. Вот они втроем гоняют мяч по двору. Вот сидят с удочками среди камышей. А вот жмутся друг к другу возле костра. Ждут, когда прогорит, чтобы запечь картошку. Правда, я не знаю, растут ли на Диксоне камыши. Рука тянется к предплечью, но сворачивает и хватает полупустой пакет с томатным соком. Я проглатываю теплое пойло. Похоже, тетрапак стоял рядом с батареей. Буэ, вкус мерзкий, но у меня внутри теперь не так пусто и холодно. Когда перформанс подходит к концу, публика не спешит расходиться. Несколько человек договариваются с Витой о покупке ее картин. Аза и другие энтузиасты устраивают в углу мини-дискотеку. А Борис беседует с синеволосой девушкой. Я, не знаю, куда деться и чем заняться, случайно оказываюсь рядом и слышу их разговор. «О, Борис!» — щебечет синеволосая. «Татушки на лице — это так актуально!» Она тянется к его щеке, но Борис перехватывает ее руку. «Что? Что означает надпись?» «Имя моей матери. Оно напоминает мне, что нельзя ни с кем сближаться. Зло часто находит приют, в самых близких людях. Мать била меня в детстве, пока ее не лишили родительских прав. Ох, бедняжка!» У синеволосой широко распахиваются глаза. Борис окидывает ее оценивающим взглядом. «Пошли!» — бросает он и уводит девушку из галереи. «А потом, дура, ты будешь просить нарисовать его портрет, чтобы плеснуть в него краской. Ворчу я, медленно сползая по стенке. Сил совсем нет. Я весь день провела на ногах, помогая с подготовкой перформанса, и ничего не ела, если не считать утренний кусок пирога в депресса. Дурацкий сок теплым тяжелым комом лежит в желудке. В висках начинает потрескивать от усталости. Прикрываю глаза. Интересно, что делают Инна Бруевич и Гриф? С ними ли сатир? И что случилось между Трефами и Витой? Раз она облила их портреты краской, получается, они сделали ей что-то плохое? Гоняя мысли туда-сюда, я сама не замечаю, как начинаю дремать. «Вставай!» — обрушивается сверху. Я вздрагиваю и поднимаю взгляд. Надо мной возвышается Борис. Он протягивает руку, и я неосознанно берусь за нее. «Зря» борис вздергивает меня на ноги а потом сжимает пальцы так крепко что из горла вырывается писк я пытаюсь освободиться, но тщетно что чувствуешь его лицо оказывается совсем близко дыхание жаркое того и глядя опалит ресницы в нос бьет мускусный запах пота мне больно пусти удовлетворенно кивнув борис разжимает клешню Я шарахуюсь назад и врезаюсь в стену. Рука, освобожденная из тисков, действует словно по собственной воле. Она коротко замахивается и впечатывается в жесткую щеку Бориса. Ладонь вспыхивает, и я с ужасом понимаю, что натворила. «Этот урод теперь ни за что не отдаст мне свиток!» Лицо Бориса вновь оказывается в миллиметре от моего. Татуировка на скуле — обведена розовым пятном пощечины, и я вжимаюсь в стену. «Правильно!» — шепчет он. «За боль платят болью. Ты станешь хорошей бубной. Не тебе решать, кем я стану. Где мое задание?» «Ослепла?» — Борис указывает на карман пиджака, из которого действительно торчит свиток. Я хватаю его и, толкнув бубновую даму плечом, ай! Спешу на выход. «Ты будешь с нами!» — летит мне вслед. «Помяни мое слово! Начало уже положено!» То, как он произносит это, заставляет меня нахмуриться и притормозить. Обернувшись на пороге, я спрашиваю. «О чем ты? Какое еще начало?» «Ты помогла нам. Помогла забрать столько душ, сколько мы раньше не забирали. Ты вложила в этот проект часть себя». И не отрицай, тебе понравилось. Что? Я сглатываю сухую, как зала слюну, и тупо повторяю. Что? Ты не поняла? Все, кого сегодня нарисовала Вита, умрут. Несчастные случаи, внезапные болезни, самоубийства. Вердикты врачей будут разными, хотя настоящая причина — вот она. Борис обводит рукой галерею, заваленную испорченными портретами. Люди хотели вычеркнуть из жизни своих обидчиков, и они будут вычеркнуты. Раз и навсегда. Ты помогла нам устроить массовую бойню. Спасибо.